Как только завоевывался очередной мир, в штаб верховного главнокомандующего Белла Риоза шло соответствующее донесение. Штаб был расположен на скалистой безлюдной заброшенной планете. Риос вздохнул и угрюмо улыбнулся Дьюсему Бару. «Ну что скажете, Патриций?» «Я? Что я вам могу сказать?»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 — Единственная помощь, которую я могу вам оказать, — пробормотал он, а точнее, хотел бы оказать, — это совет возвратиться в Севену. — Рановато, рановато, — покачал головой Рез. Генерал повернулся на вертящемся стуле к углу, в котором мерцал огнями большой прозрачный глобус.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 и вашим детям навечно. — Благодарю вас, — с горькой иронией откликнулся Бар. — К сожалению, мне не вашей твердой уверенности в том, что все хорошо кончится. Риас грубо расхохотался. — Ой, только не надо вашего пророческого карканья. Эта карта...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 Да как вы не поймете! В военной истории не было случая, чтобы при успешно завершенной блокаде атакующая армия не победила бы, если только стыла по ней не ударит флот, сил которого достаточно для прорыва блокады. Вам виднее. И все-таки вы остаётесь при своём мнении. Да.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 и лишняя возможность убедиться в лояльности генералов, в чем, в чем, а в последнем традиция себя оправдала. — Но вам это должно быть не слишком удобно, генерал. Посторонний авторитет я имею в виду. — Конечно, — буркнул Риос и слегка покраснел. — Но тут уж ничего не поделаешь.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 — Это ж все равно, что нейтронный бластер к башке представить. Честное слово, я бы его остановил, если бы в это время на мне не сидело верхом пятеро ваших молодцов. Рио смахнул рукой охранникам. — Все свободны, можете идти. К захваченному кораблю не приближаться. — Сядьте, деверс. Торговец уселся на предложенный стул.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 «Отлично! А я больше всего уважаю согласие сотрудничать!» — улыбнулся рес и тихо Бару. «Надеюсь, я правильно понял слово «уважаю» в этом контексте. Слыхали ли вы когда-нибудь такой варварский жаргон?» Деверс спокойно даже лениво проговорил. «Ладно, вроде я вас понял. Только о каком сотрудничестве речь?»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 «Империя против Академии, так что ли?» «Совершенно верно. А почему?» «Думаю, вы знаете почему». Торговец взглянул на Реза и отрицательно покачал головой. Рез немного помолчал, потом мягко повторил. И «Я просто уверен, что вы знаете почему». Латан Деверс пробормотал.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 — А это в мои планы не входит. Выгоды никакой. — Я же сказал, что вы не глупый человек! — Деверский внул. Только, босс, было бы все-таки желательно, если бы вы мне растолковали, почему это вы, черт подери, так уверены, что я знаю, с чего это вы на нас напали. Нет, честно, я понятия не имею, а в загадке играть как-то неохота...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 Странное покалывание в запястье быстро прошло. Голос Деверса сразу изменился. — Ладно, доктор, теперь вы можете быть спокойны. Говорите свободно. Если эта комната прослушивается, они ничего не услышат. Это — искажатель поля, изобретение гениального Мэллоу. Продается за 25 кредиток в любом мире отсюда до самого края галактики. Вам так и быть бесплатно.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 То самое доказательство, которое было нужно, и он протянул бару свою здоровенную ручищу.